«А что же бывшая актриса так больше и не выходила замуж?» Упорно гнул в свою сторону Николай. «Почему же выходила? У нее и дочка есть от второго брака. Валерику ровесница. На несколько месяцев всего старше. Любочка. Чудесная девочка. Она теперь тоже с Валериком дружит и в гостях у нас бывает». «Да уж, чудесная девочка. Тридцать три года. Финансовый директор фирмы. Двое детей. Причастность к убийству». Тоже еще девочка. А Лариса с ними ладила, как вообще у них складывались отношения. Они как? Они Ларисе были неинтересны. И она им тоже. Когда они-то или Любочка приходили, Лара посидит минут двадцать с ними, максимум полчаса, а потом уходит. Даже мне было видно, что ей с ними скучно. Они-то она старухой называла. Все-таки 20 лет разницы». а Любочку — клушей. Почему клушей? заинтересовался Силуэна. Ему было интересно все, что касалось Кабалкиной. Она полненькая такая, толстушечка. У нее двое деток. Так она только про них и рассказывает. Ну, сами понимаете, как любая любящая мать. Я, например, с удовольствием слушала. И Валерик, мне кажется, тоже. А вот Анита раздражалась. У нее своих-то нет, видно. Она из-за этого переживает. И про чужих детей ей слушать больно. И вообще. Любочка такая Добросердечная, за всех беспокоится, обо всех заботится, всем помогает. За это Лариса и ее клушей. Недобрая она была, Лариса, людей не любила. А мужа наугад спросил Силуяна. И попал. Совершенно неожиданно. вовсе не собираясь попадать в какую-то определенную цель. Просто язык сам повернулся, повинуясь инерции разговора, которому никак нельзя дать угаснуть. И любую возникающую паузу нужно немедленно заполнять какими-то репликами. Рима Ивановна внимательно посмотрела на него. «Что-то вы долго тянули с этим вопросом, Коленька. Я уж думала, вы никогда его не зададите. А надо было? Обязательно. Так вот...» Лариса Валерика никогда не любила, она его терпеть не могла. — Не спрашивайте, откуда я знаю. Знаю и все. Я прислуга, я знаю о своих хозяевах такое, что они сами про себя не всегда знают. — Хорошо, я не буду спрашивать, — покладист ответил Николай и про себя тут же добавив. — Пока не буду, но потом обязательно спрошу. Зачем же Лариса вышла замуж за Валерия, если не любила? чтобы он ее продвигал, чтобы делал ей рекламу, чтобы платил за статьи о ней, чтобы платил за все остальное. Разве это не очевидно? Он мотается за границу по делам и обязательно пристраивает пару Ларисиных работ в какой-нибудь салон, а вось кто заметит, или дарит ее картины влиятельным людям и просит, чтобы те непременно при каждом удобном случае ее рекламировали. Валерик из-под себя выпрыгивал, чтобы как-то Ларису протолкнуть. А кто бы еще стал это делать? Только для этого она и вышла за него. Чистая корысть. Он и мастерскую ей купил на чистых прудах, чтобы ей было где творить свои бессмертные картины. В голосе Риммы Ивановны послышался нескрываемый скепсис, и Силуянов тотчас цепился в ее последние слова — Вы хотите сказать, что Лариса не была талантливой художницей? Я хочу сказать, что совершенно неизвестно, чем она на самом деле занималась в этой своей мастерской. Может быть, она и талантливая.